Глава 18. Когда я вышла из книжного магазина, уже опускалась ночь. Дневная голубизна сгустилась до синевы, на небе легла широкая тень. За тёмным покровом угадывался призрачный очерк луны, и я несколько секунд следила за ней пока её не поглотила тьма. И тут я впервые позволила себе сформулировать в голове ту смутную мысль во всей её неприглядной и страшной простоте. С бабушкой что-то творится. Она теряет разум, а, возможно, и умирает. Я медленно пошла к дому. В вечерний воздух вкрадывались первые дуновения стужи. Добралась уже почти в полной темноте. Луну я не видела, но по угольно-чёрному небосводу рассыпались звёзды. На фоне их далёкого мерцания из нашего дома доносились звуки повседневной человеческой жизни. Смешливая болтовня, звуки перемещений, жильцы собирались к ужину, тёплый гортанный младенческий рёв. Я поднялась по лестнице, пересекла площадку и вошла в квартиру. Из кухни хлынула волна жара. «Семья моя собралась за столом», все, как всегда, оживлённо переговаривались, молчал только папа. Я села. Мама приветствовала меня отрывистым «опоздала», братишка захихикал, а бабушка улыбнулась обычной своей тёплой жабьей улыбкой, после чего все продолжили есть. Несколько секунд я наслаждалась атмосферой. Для меня эта сцена была привычнее некуда, и мне почти удалось убедить себя в том, что всё в порядке. Я смотрела на родных, но никак не могла сбросить груз этого глубинного внутреннего осознания. В голову просачивалась темнота. Я смотрела на родных, но не чувствовала себя частью их круга, как будто они играли на сцене, я же была зрителем. После ужина бабушка ушла в большую комнату и занялась рукоделием. Братишка устроил свой юнок играть в настольную игру. Я пошла в кухню. Сквозь облако пара проступал мамин силуэт. Она мыла посуду. Я подошла, встала с ней рядом. Трудились мы молча. Она одну за другой подавала мне тарелки, я их вытирала. Очередное избитое бытовое занятие. Но и тут мне казалось, что я наблюдаю извне. И голос мой звучал глухо, непривычно. «Я хотела поговорить про бабушку». «О чём тут говорить?» — отрывисто спросила мама. Решимость начала меня покидать. Мне кажется, она болеет, что ли. Болеет? Ты о чём? Болеет. У неё что-то с головой. У неё что-то с головой? Да, и мне кажется, ты тоже это замечаешь. Она стала многое забывать. Не понимаю, о чём ты. Начиталась в своих книжек и стала больно много думать. Она путает слова. Иногда не может закончить фразу. Я почувствовала, что голос мой звучит всё громче. Ощущение безнадёжности и даже ужаса. Попытка притворить мысли в слова, будто бы придала им реальности. И ещё кое-что. Несколько дней назад она потеряла Цяу в парке. Он ушёл, а она не заметила. Мама перестала мыть посуду. На меня не смотрела. Вперила взгляд в стену. А потом заговорила, тихо, безжизненно. «Ты ничего не понимаешь. Это называется старость и только». Наверное, именно в этот момент мне стало ясно, что маме так же страшно, как и мне. Ночи становились всё длиннее, а я всё больше времени проводила у себя в комнате. За письменным столиком у окна я, в скудном свете единственной свечи, работала над домашним заданием. Снаружи, поверх бледной луны, пролетали шелковистые ошмётки дивных тёмных облаков. Ниже из глубокой тьмы вылеплялся силуэт города, на который время от времени падал отсвет слабого света, как будто огромное судно уходило во тьму. Есть нечто особенное в том, чтобы работать ночью. Осознание, что все остальные спят. Что здание тяжко стонет под весом погрузневших во сне тел и храпа. А ты... В полном одиночестве входишь в некий промежуточный мир, где тени и звёзды и странная музыка животных теснят человеческую жизнь. Скребутся мыши, шуршат насекомые, безответно тявкает лис-одиночка. Если писать в это время, текст получается другим. Так пламя свечи выглядит по-разному ночью и при свете дня. Днём это пламя — ничего особенного. Во тьме пламя свечи превращается в прожектор маяка. Тонкий серебристый луч созвучен тоске и печали и манит тебя ближе. Мне казалось, что мои слова достигают некой серебристой грани, обретая привкус меланхолии, рождённой для молчания, когда единственным твоим собеседником остаётся звук твоего дыхания, биение твоего сердца. В одну из таких ночей я сидела за письменным столом. Мысли блуждали во тьме, время подбиралось к рассвету. И вдруг до меня долетел громкий шорох, потом стук. Я резко выпрямила спину. Звук не долетел снаружи, а для мышей слишком громко. Это здесь, в квартире. Я выскользнула в коридор. Дверь в комнату родителей приотворилась. Я различила в полумраке мамино испуганное лицо. В руке она держала свечу. Стук повторился. Доносился он из кухни. Мы переглянулись. Опасливо двинулись по коридору. Мерцающая свеча бросала на пол перед нами призрачные круги света. Погружённая во мрак квартира превращалась в неизвестную территорию. Привычные предметы обретали странные зловещие очертания, тянулись к нам при нашем приближении. Мама дотронулась до двери в кухню, Осторожно приоткрыла её. Мы шагнули внутрь. Свет свечи выхватил из мрака смутное очертание, мерцающее белым. Представший нам призрак как бы повернулся вокруг своей оси, явив нам морщинистое лицо, а потом поплыл нам навстречу. Глаза — чёрные провалы, будто дыры в черепе. Рот — припухшая тёмная щель. Мама испуганно зашипела, отшатнулась, я же застыла на месте. Моргнула. Изображение прояснилось. Я увидела бабушку в мерцающей белом балахоне, её старом халате. Глаза её были немыслимо расширены. По полу была рассыпана крупа. Там же валялись осколки тарелки. Мама моргнула. «Боги великие! Ты что здесь делаешь, старуха?» Сердце моё уже не бухло. Меня объял новый страх более глубинный и горький. Бабушка двигалась будто в трансе, как лунатик. Она посмотрела на маму и произнесла несвойственным ей тоненьким голосом. «Я печенье искала». Мама изумлённо посмотрела на неё. «Посреди ночи?» Бабушка чуть слышно проговорила. «Пожалуйста, не гони меня отсюда, чоу-чоу!» Мама смертельно побледнела. Бабушка посмотрела на меня, и улыбка на её лице стала шире. Её вдруг объяло невыразимое счастье. Маленькая, прошептала она. Я посмотрела на неё. Сквозь тонкую ткань проглядывала её увядшая кожа. Широко раскрытые глаза казались детскими. А потом я заметила на полу следы крови, там, где кожа её перекорёженных заскорузлых ног соприкоснулась с осколками тарелки. Я сморгнула слёзы. Осторожно подошла. Заговорила увещевающе. «Всё хорошо, Попо. Я здесь. Всё хорошо». Она позволила мне отвести себя обратно в комнату. Я держала её руку, изумляясь, какая она холодная. И мне пришла в голову одна мысль. Это почти мертвенный холод. Я принесла антисептик, пинцет, вату... Помню, как бабушка лежала на кровати, глядя на меня огромными глазами, в которых отражались последние одинокие проблески света. Она даже не поморщилась, когда я вытаскивала из её ступней осколки. Похоже, просто ничего не почувствовала. Некоторое время наблюдала за мной. Помню, мне тогда показалось, что я взрослая, а она ребёнок. А потом я вдруг услышала низкие раскаты её храпа. Последние стекляшки я доставала как можно осторожнее, но бабушка всегда спала крепко, разбудить её было нелегко. Среди людей её поколения таких было много. Я прокралась обратно на кухню. Мама навела порядок, но к себе не вернулась. Она стояла. Лицо в тени казалось суровым. Выражение его было бесстрастным, неподвижным. Когда я вошла, она чуть шевельнулась, больше ничем не выдав, что заметила мой приход. Я с трудом проговорила, голосом дрожащим, срывающимся. «Почему она назвала тебя Чоу-Чоу?» Молчание. Я даже подумала, что мама не станет отвечать, но она всё-таки ответила. Так она называла свою маму, мою бабушку. Я хотела что-то добавить подтвердить, что надо действовать, хотя и непонятно как. Но я не сказала ни слова. Мама заговорила тем же тусклым голосом. «Врач, я завтра вызову врача». Этим разговор и завершился. Я вернулась к себе. Заснуть не могла, подошла к столу, просмотрела свои записи. У меня получилось примерно три тысячи слов, но теперь они казались мне бессмысленными, банальными. Я вспомнила слова старика из книжного магазина. «Быть человеком — значит оставлять о себе воспоминания для будущего, а ещё помнить других». Я подумала про бабушку. «А что, если память тебя покидает? Воспоминания начинают путаться, ты всё забываешь». И так у меня родились первые фразы. «Быть человеком — значит обладать памятью». Каждый из нас — это сумма всех наших воспоминаний. Тем не менее, мы всё забываем. Память может давать сбои, но именно утрачивая связь между воспоминаниями, мы с особой силой проявляем свою человеческую природу, потому что становимся особенно уязвимыми. Через несколько дней мы с Дзинем и братишкой гуляли в рощице на окраине города. Цяо убежал вперёд. Мы поднялись по склону к прогалине, где росла неопрятная побуревшая трава и стояла одинокая хижина в типично китайском стиле, красно-зелёная, с выгнутой черепичной крышей. Место было тихое. Последние осенние листочки, тонкие, зелёные и охристые, подрагивали на лёгком ветерке. «Эй, Цяо!» — позвал Цзинь. Братишка, немного нас обогнавший, обернулся нахмурился, побрёл обратно. «Эй, дружище!» — сказал Дзинь с улыбкой. «Ты к этой хижине близко не подходи». «Почему?» — доверчиво спросил братик. Дзинь нахмурился. «Ну, не хотел я об этом говорить, но дело в том, что задолго до того, как в нашу страну попало учение Будды, здесь собирались сторонники очень плохого культа. Говорят, что они умели вызывать духов из тьмы и тени деревьев, и даже мертвецы у них начинали ходить. Цяо посмотрел на Цзиня с усталым видом человека, немало перевидавшего на своём веку, и сытого по горло всякими глупостями. «Цинь, мне 10 лет. Я прекрасно знаю, что там нет никаких призраков. Ты всё это придумал, чтобы меня напугать?» Цзинь вскинул руки и обескураженно улыбнулся. «Ну, я просто пытался тебя предупредить. Ладно, если ты мне не веришь, готов зайти в эту хижину один, проверить, что там». Тут по лицу брата мелькнуло сомнение, но голос прозвучал увереннее прежнего. «Ну да, конечно». Я невольно улыбнулась. Мне нравилось, когда Цзинь вел себя так, раскованно, шаловливо, особенно с Цяо. Следом за братом мы поднялись на холмик. Смотрели, как его фигурка нерешительно замерла перед входом в старую хижину, как он, набравшись храбрости, ринулся внутрь. А через несколько секунд выскочил, широко улыбаясь. «Нет там ничего! Нет там ничего!» — смеялся он. Но Цзинь смотрел на него с ледяной невозмутимостью. «Понятное дело. Думаешь, с призраками всё вот так просто?» Брат моргнул. «Ты о чём?» С ними всё не так происходит. «А как?» — скептически осведомился брат. «Я-то видела, что ему страшно интересно. Чем ближе ты подходишь к хижине, тем больше вокруг тебя собирается духов, только они невидимые. А потом один из них вдруг вселяется в кого-то, кого ты знаешь. И человек этот становится одержимым. И он...» Дзынь вдруг согнулся, обхватил лицо руками, закрыв его от нас, а потом начал медленно расправляться, невыразительно, но жутковато произнося нараспев. «А потом этот человек превращается в людоеда, и он...» Цзинь отнял руки от лица, поворащал глазами, после чего, завыв как зомби, кинулся на брата. Цяо взвизгнул, отпрянул, посмотрел на Цзиня с растерянной улыбкой. «А я знал, что ты так сделаешь, знал!» — выкрикнул он. И всё ещё распираемый азартом, Цяо бросился обратно в старую хижину. Я взяла Цзиня за руку, сжала её. «А ты знаешь, что прекрасно находишь с ним общий язык. Он вообще-то застенчивый, но с тобой раскрывается». Дзинь улыбнулся. «Мне кажется, сейчас это для него очень важно», — добавила я. Дзинь бросил на меня вопросительный взгляд. Бабушке в последнее время всё хуже и хуже. Похоже, Цяо это тоже видит. Ничего не говорит, но вроде как всё замечает. Чем дальше, тем её состояние очевиднее. Она иногда забывает день недели, а порой и который час тоже. Я успела подметить, что брат прекрасно понимает, что творится с бабушкой, и сильно переживала. Но только сейчас, затронув эту тему, вдруг поняла, как отчаянно хотела с кем-нибудь поговорить про бабулю. С мамой или с папой такой разговор никогда бы не состоялся. Но по лицу Дзыня вдруг пробежала тень. Я поняла, ему почему-то тяжело говорить про мою бабушку. Попыталась придать голосу чуть более легкомысленный тон. «Ну, в смысле, это действительно очень странно». Она иногда думает, что пора завтракать, а мы уже ужинать садимся. А ещё забывает, какая зубная щётка её. Берёт мамину, и начинается жуткий скандал. Я искоса поглядывала на Дзиня. Выражение его лица стало привычным, невозмутимым, слегка задумчивым. Ох уж эти семьи. И с ними жизни нет, и без них тоже. Но мне здесь очень нравится. Так спокойно. Я поняла. Разговор про бабушку окончен. Только теперь он повернулся ко мне. Губы искривились в зарождающейся улыбке. Выражение лица открытое, располагающее. «Надеюсь, ты не против, если я скажу тебе одну личную вещь?» «Конечно, нет. Говори, что хочешь». «Ты как думаешь, ты в следующий раз могла бы прийти без брата?» Знакомый всплеск, трепет в животе, ощущение ветра. Он дотронулся до моей щеки. Я повернулась ему навстречу, закрыла глаза. Усилием воли загнала назад на рождающиеся слёзы. Выражение его лица стало пылким. Он заговорил тихим голосом. «Только не подумай, пожалуйста, что мне не нравится общество твоего брата. Он замечательный, просто невероятный, но, может быть, он глянул вперёд, перед собой. Я просто подумал». «Если учесть, что мы так мало времени проводим вдвоём, и если учесть, что мы, как мне кажется, серьёзно друг к другу относимся...» Он умолк, перевёл на меня взгляд, отвёл снова. «Если учесть, что мы серьёзно друг к другу относимся, я подумал, что порой нам хорошо бы оставаться наедине...» Я схватила его руку, крепко сжала. Я была ему благодарна за то, что он хочет оставаться со мной наедине. С другой стороны, словами о брате он сильно меня ошарашил. Я не могла отделаться от тревожного чувства. Тем не менее, слепила на лице улыбку и ответила как можно жизнерадостнее. «Ну, конечно. Сегодня мне пришлось взять его с собой, но только потому, что дома никого не было, некому за ним присмотреть. В будущем, обещаю, будем только ты и я». Тут из хижины вдруг раздался восторженный вопль Тяо. Ему как-то удалось забраться на крышу, и он, настоящий завоеватель, вовсю махал нам руками, в восторге от своего достижения. Я махнула ему в ответ.